Глава 17. Городок старателей. Кангалас выглядел карикатурой на пароход. Маленький, с большими колесами, он больше походил на буксир, что таскает боржи и струги в Волги. Ему давно полагалось пойти на слом, или стоять на приколе в качестве музея первопроходцем. В крайнем случае он мог бы возить отдыхающих на воскресные пикники, если бы такой вид отдыха пользовался спросом в этих диких местах. Но использовать на курьерском маршруте НПС его явно не следовало уже лет двадцать. Других пароходов, однако, здесь еще не завели. Государство, как всегда, отставало от частников. Быстроходные кораблики местных воротил давно бегали по Лене и ее притокам. Казенные же перевозки довольствовались хламом, и, судя по всему, его существование планировали дотянуть до самой постройки железневой дороги. Пассажиры и груз едва разместились на борту. Ни о каких каютах не шло и речи. Имелся отдельный салон для мужчин и отдельный для женщин – В обоих располагались мягкие круговые диваны и буфеты. Имелось общее помещение, уставленное деревянными скамьями, где размещались пассажиры второго класса. Ни камбуза, ни душевых кабин, ни спальных мест. Предполагалось, что на ночь, а иногда и днем, пароход будет делать остановки, а пассажиры смогут привести себя в порядок и получить что-то большее, чем чай или пиво переваренную воду. Пассажиры курьерского маршрута в первые же дни пути достали из багажа все, что можно использовать вместо постели. Опытные путешественники прихватили с собой одеяло, небольшие дорожные подушки, набитые ароматными травами. Новички вроде барона укрывались длинными плащами, а вместо подушек скатывали валики из свитеров. В салонах первого класса можно было устроиться более или менее удобно. Как ночевать на жестких скамьях второго класса светло в себе не представлял. Впрочем, все помещения выглядели чистыми, даже гальюн. Капитан Лесковский снимал с матросов по три шкуры и на судне царил порядок. Пассажиры с ностальгией вспоминали князя Волынского, но переносили неудобства стоически. Оборон Барон тогда же подбадривал. «Ха! Я еще позавидую этой роскоши, когда буду ночевать в палатке на холодных камнях!» С техникой дело обстояло не лучше. Неуклюжие колеса шумно плюхали по воде плицами, делая вид, что помогают пароходику сплавляться вниз по реке. Еще не обмелевшая Лена быстро донесла их до Алёкмы, а вот дальше предстояло идти вверх по течению — преодолевая стремнины и пороги. И хотя машины кангаласа работали на пределе, часто казалось, что он просто стоит на месте. Мужчины теперь собирались в носовой части возле огромной лебедки, чтобы спокойно перекурить. На корме курить оказалось решительно невозможно. Брызги от огромных колес гасили спички, сигары и трубки. Одежда промокала за считанные минуты. Колеса не были снабжены эксцентриками и баламутили воду почем зря. Широких обносов старый проект не предусматривал тоже, а кожухи не могли закрыть людей от брызг полностью. Ветер отдавал предпочтение то левому, то правому борту, но заливал в конце концов оба. сильным порывом иногда доставалось и носовой части. Лисковский оказался гораздо общительнее Бекасова. Видимо, эта особенность зависит от размеров судна, и чем оно меньше, тем болтливее на нем капитан. Хотя справедливости ради, Светлов признавал, что Бекасов поначалу отнесся к пассажирам со всей душой, и, если бы не дурацкая гонка, возможно, сохранил бы добрые отношение до расставания. Так или иначе, Лесковский охотно рассказывал пассажирам о пароходе, о местных реках, о золоте. Прииски господ Базанова и Сибирякова располагались на левых притоках олекмы то есть по правому борту. Там же бродило много свободных старателей, которые пытали удачи на труднодоступных горных ручьях. Это была восточная часть обширной золотоносной системы. Западная выходила на реку Витим, где золото добывали уже почти полвека. Здесь же погоня за россыпями только набирала обороты. «Пока мы привязаны к рекам, по Олекме все равно придется пробираться на чем-то вроде Конголаса», словно извиняясь за небыстрый ход, говорил капитан. «Здесь много порогов. Некоторые из них взорвали, чтобы сделать проход. И все равно преодолеть быстрину получается только с помощью специальных устройств. У нас на борту мощная лебедка с приводом от главной машины» и катер-забежка на привизе за кормой. — То есть ваше судно является Кабистаном? — заключил барон. — Не совсем. Мы ведь используем эту тягу только на порогах, а в остальное время нам хватает колесного хода. Была идея поставить на сложных участках стационарные паровые машины, но их потребовалось бы слишком много. И, что еще хуже, потребовалось бы много топлива и людей для обслуживания. А движение, как видите, пока не слишком велико. Действительно, кроме пассажиров курьерского маршрута, на пароход поднялось лишь несколько местных купцов и инженеров, что следовали вторым классам до приисков. — Как только построят дорогу и наладят правильное сообщение, цена за провоз упадет, и желающих появится больше, — предположил майор Иконников. — Все верно, — кивнул капитан. — Но тогда и в нас надобности не будет. Светлов не слишком прислушивался к разговорам. Он размышлял о том, дошла ли его телеграмма и что предпримет князь. О целях заговора, о неувязках, дырах в построенной им версии. Но гораздо чаще он думал об Анастасии. Здесь, на Конголасе, она почти все время находилась в женском салоне, который имел собственный палубный балкон. Они встречались только на крупных остановках в толпе пассажиров, посещающих берег. Он жалел, что не нашел времени, а скорее не решился переговорить с Анастасией в поезде. В вагоне они оказались вдвоем в одном шестиместном купе. Но поезд прошел свой маршрут до Усть-Кута слишком быстро. Весь первый день они отсыпались, аккуратно, чтобы не смущать друг друга, забросив ноги на диванчики но как бы оставаясь сидеть, прислонив спину к стенке возле окна. Вечером прогулялись в буфет, где выпили ромашкового чаю, съели рис с кусочками курицы и кисло-сладкой приправой, выслушали от барона очередную гениальную мысль. А потом их взаимное тяготение, что внезапно вспыхнуло в трактире, и по дороге из него как-то угасло, не исчезло совсем, но вошло в рамки. Всякий раз, закрывая глаза, Светлов вспоминал ее поцелуй, а однажды вспомнил ее фамилию. Олецкая. Вот какой она была в их первую встречу. А вовсе не Езерская. И вряд ли Саугумас присвоил девушке столь громкий псевдоним. Подобная вольность неизбежно закончилась бы скандалом из-за компрометации известного рода. Так что иные версии исключались. Она вышла замуж за польского графа или какого-то из его отпрысков. Правда, оставалась слабая надежда, что Анастасия успела овдоветь. Не то чтобы Светлов желал незнакомому графу преждевременной смерти. На «Алекме» не имелось ни бакинов с фонарями, ни створных знаков с подсветкой, как на «Лене», «Аби» или «Енисеи». Овешки с красными трепицами могли указать на опасность только при свете дня. Поэтому на ночь пароход вставал. Иногда причаливал к оборудованным пристаням, иногда бросал якорь в каких-то заводях или затонах. Пассажиры ночевали обычно на борту так как станции не имели даже бараков, предназначенных для людей. Небольшой пакгаус, домик смотрителя — вот и все постройки. Единственной крупной остановкой на всем пути оказался лагерь золотоискателей. За несколько последних лет здесь вырос целый городок из нескольких дюжин хижин и парусиновых палаток, трех трактиров, станции «Дилижанса», Многочисленных мастерских, плавилин, конюшин, контор, складов. Официально место именовалось Олегминским концом Бодайбинской тележной дороги. «Она тянется с запада от пристани Бодайбо, соединяет речные системы, богатые золотом», — рассказал капитан Лесковский. Переваливает через Муйский хребет, проходит через старательские поселки, прииски на обоих его склонах. Когда прокладывали телеграф, то вышки тоже поставили вдоль дороги. Да До бодай бог, конечно, быстрее добираться по Витиму. Но когда нет оказии, а туда ходят только частные пароходы, грузы посылают через Алёкму с курьерскими, вроде нашего. А отсюда уже развозят по назначению. И людей перевозят тоже. На Лене, в киринские или Усть-Куте нанимают весной бродяг и переправляются открытием рек на Прииски. Опять же, большинство россыпей находится по ту сторону хребта — но иногда везут крюком через этот конец. Понятно, дилежант с бродягом не по карману, идут пешком, в дороге многие дичают от недостатка спиртного, безобразят, частью вымирают, но остальные втягиваются. Светлов попытался умозрительно нанести легендарный путь на карту, но получилось не слишком точно. Местные горные системы изучались людьми, жаждущими обрести золото, Они не имя на картографическом атласе. «Через пару лет начнут строить железневую дорогу от Усть-Кута», добавил Лисковский. «В зависимости от итогов конференции трассу могут проложить вдоль Лены и олекмы или сразу через горы к Верхней Ангаре и вдоль нее через Хребты и дальше по Бадайбинской тележной дороге, то есть опять же сюда, а потом в обоих случаях к Тынде, где уже действует Чумиканская дорога». — Такой сложной трассы не строят даже австрийцы, они собаку на этом съели, — заметил майор Иконников. — Пожалуй, сент гатарская дорога могла бы сравниться с тем, что задумали здесь, — возразил Светлов. — Все верно, — подтвердил Лисковский. — Именно инженеров из Вены сюда и выписали. Прибыли в прошлом году. С ними землемеры из Нижнего, местные тоже. Ушли и пока еще не вернулись. В лагере золотоискателей пассажиров ждал настоящий ночлег с кроватями, ужином, теплым душем. Все это входило в стоимость проезда. Маршрутная книжка имела особый отрывной талон, который забирал хозяин ночлега, а потом обменивал в кассе департамента на звонкую монету. Если на предыдущих станциях проезжим пассажирам предлагали пирожки, лесные ягоды, яблоки что здесь торговали небывалыми богатствами. Им предлагали купить участок целиком или войти в долю, приобрести карту с обозначением проб или пометками старого тунгуса, который завалился однажды в трактир и расплатился за выпивку золотыми самородками. Хорошо одетому Казицыну пришлось даже задействовать трость, чтобы отогнать мошенников от себя, а потом и от сестер Юрагиных. Телек для багажа к пристани не подавали, но многочисленные носильщики из разорившихся старателей брались доставить его в целости прямо до номера за 2 с каждого места. Светлов задержался, желая посмотреть, не заинтересуется ли кто-нибудь оставленным без присмотра грузом. Но поскольку вокруг полно бродило лихих людей, капитан выставил сильную охрану. Матросов, вооруженных ружьями и револьверами. Так что на пароход никто проникнуть не попытался. Задержался, однако, Светлов не зря. Он стал свидетелем конфликта почтмейстера с получателями груза. Несколько ящиков с клеймом инструментальной фабрики Ворыпаева добирались сюда от самого Павлова. И вот в одном из них обнаружилась недостача по весу. — Ящик был вскрыт, — заявил один из получателей. Это был обросший парень, одетый в тройку, некогда имевшую респектабельный вид. Его товарищи носили привычные для этих мест вязаные фуфайки и штаны из грубого малескина. — Ящик цел, — настаивал почтмейстер. — Недовес три килограмма, сто шестьдесят пять граммов. Получатель потряс квитанцией. — Возможно, ваши весы врут. Их давно не сверяли. — Но позвольте, они не врут ни на одном из других ящиков, — резонно возразил получатель. — Можете отправить претензию в департамент, — сказал почтовый инспектор, — или отказаться от получения. Инспектор вышагивал вдоль погауза красный, как вареный рак. Он не ожидал такой дотошности от местного населения. Обычно почту принимали без веса, просто считая места. — Хорошо, — согласился клиент. — Давайте составим акт, но вы подпишите его вместе с этим хмырем и приложите личную печать. Хмырем он назвал местного работника почты, который, очевидно, не вызывал ни у кого из старожилов доверия. Городок старателей выглядел неухоженным. Улиц никто не размечал. Палатки и хижины ставили кто куда. Иногда постройки оказывались на пути потока, возникающего во время дождя. Их смывало, хозяева ставили новые в стороне, а русла ручьев превращались в дороги. Грязь лежала повсюду. Отовсюду слышалась ругань, пьяные песни, шум драк, Иногда даже выстрелы. Впрочем, как оказалось, встречались тут и более утонченные натуры, а также дети с девицами. В трактире, что отводился для размещения пассажиров, Светлов по ошибке свернул в одно из помещений, предназначенных для этого разбора людей и отгороженное плотной занавеской от общего зала здесь он к удивлению своему увидел сестер юрагиных сопровождающий их дуэней в обществе анилинового магната козицына еще каких-то полвека назад считалось что россыпи рождаются только в южных странах рассказывал сестрам козицын якобы для возникновения золота требовался жар солнца Все четверо мирно сидели за столиком покрытым белой скатертью и попивали чай Всюду царил порядок. У стены стоял широкий прилавок с огромным самоваром, чашками, блюдцами, заварочными чайниками, подносами с плюшками, кренделями, пирожками, вазочкой с кусочками сахара и щипцами. «А потом кто-то решил, что жар вулканов ничем не хуже солнечного», продолжил рассказ Казицын, едва кивнув вошедшему Светлову. «Но как же не хуже?» возразила Дашенька. «Если Солнце — планида божественная, то вулкан — суть порождения самого дьявола». Дуэнья одобрительно кивнула. «Тем не менее», — усмехнулся Казицын, «россыпи и жилы в последние два десятилетия открывали всюду, от Новой Зеландии до новгородских берегов Охотского моря и реки Фрейзер в Америке. И все эти места расположены в пределах Тихоокеанского вулканического кольца», Так что некоторые горячие головы заявляют даже, что золото есть везде. И тот, кто первым найдет новую золотоносную провинцию, сорвет куш. Надо бы посоветовать папеньке предпринять розыски вокруг Чумикана, заявила Галочка. Или на Шантарских островах. Как полагаете, господин Козицын, может быть, на Шантарских островах золото? Вполне может быть, юная леди. Светлов покинул кондитерскую и проследовал в главный зал, который куда больше напоминал трактир. Он оказался даже более оживленным, чем тот, что они с Анастасией посетили в Ильинске. На приисках, конечно, обитало меньше людей, но люди эти были сплошь бедовые, склонные к растрате шальных денег, выпивке, играм, веселым девицам. Здесь встречались даже иностранцы, решившие попытать удачи за краем Тихоокеанского вулканического кольца, о котором так упоительно рассказывал Казицын. Светлов приметил двух смуглых выходцев из бывших испанских колоний, китайца, бенгальца. В уголке пристроилась гадалка, то ли цыганка, то ли рязанская казачка. Несколько девиц выдавали себя за француженок. А, возможно, кто знает, и являлись таковыми — Среди куртизанок он заметил даже японку, хотя и она могла оказаться фальшивой. Народ пил, веселился, танцевал, звучал смех, звенели бутылки, играло пианино. Причем инструмент не дребезжал и не был расстроен, как часто случается в столь отдаленных от цивилизации местах. Да и топер, судя по репертуару, прибыл из Европы недавно. Звучали современные польки Дворжика, вальсы Штрауса. Ничего старомодного, отжившего, провинциального. Светлов слишком устал и был слишком подавлен, чтобы присоединиться к веселью. Несмотря на усталость, он долго не мог уснуть. Ему захотелось навестить Анастасию, поговорить о каких-нибудь пустяках, увидеть ее улыбку или даже милую хмурость на лице. Барышни расположились в противоположном крыле трактира. Стоило лишь спуститься в зал и подняться по другой лестнице. Но он понимал, что это невозможно. Он бы никогда не решился нанести столь поздний визит в столь сомнительном заведении. Это будет выглядеть неприлично. Пребывая в расстроенных чувствах, Светлов вышел покурить на галерею. Возможно, если Анастасия покинет комнату по какой-нибудь надобности, он хотя бы мельком увидит ее. Еще не слишком поздно. Она могла отправиться к стойке, чтобы выпить вина или чая или съесть что-нибудь легкое. Анастасию он увидел, но, уже раскурив сигару, внезапно заметил внизу давишнего старателя в потертой тройке. Тот сидел за отдельным столиком в зале и явно кого-то ждал. Этим кем-то, к большому изумлению Светлова, оказался сыщик Петров. — Спасибо, что согласились на встречу, — сказал он, присаживаясь. — Разрешите поставить вам выпивку? Петров щелкнул пальцами, подзывая полового, — а когда тот подошел, заказал две кружки местного корчемного пойла. Светлов подумал, что разговор может представлять интерес, и решил задержаться. Собеседники не могли его видеть, свет от больших ламп отбрасывало вниз, а дежурный фонарь на галерее едва освещал проход. Заказ был исполнен быстро. Одну кружку Петров пододвинул старателю, другую поставил рядом с собой. Но отпить не решился. «Здесь попусту никто не проставляется», — заметил старатель. «Если какое дело, с него и начинайте. Вы же с парохода, значит, завтра утром уйдете. Какой вам тут интерес?» «Вы на редкость проницательны». «Не выкаблучивайтесь, господин хороший». Старатель сделал глоток и поморщился. «Я сам из вашего племени. Из в смысле». — Да только что с того образования толку. Знание Шекспира или Байрона не помогает найти россыпь. — Образование дает инструмент, — возразил Петров. — Вы могли бы прочитать книги по горному делу? Описание минералов, земель? — Верно. И я прочел все их, можете мне поверить. Но от теории толку вышло немного. — Работаете на кого-то? — Петров, наконец, решился пригубить пойло. — У нас артель. Достаточно богатое, чтобы выписывать инструменты из качественной павловской стали. Что там? Кирки, заступы, буры?» «С этим мы давно решили вопрос», — отмахнулся собеседник. «Хотели обзавестись мастерской по ремонту. Знаете, всякий раз приходится где-то искать кузнеца или слесаря, а там и горный инструмент нужно править и упрещинить. Оси тележные, много чего». Мастерская, должно быть, стоить немало, предположил Петров. Верно. Свезло нам поначалу, наткнулись на карман, пропущенный базановскими рудознатцами. Даже заказ успели сделать. Но потом удача ушла, так что теперь на мастерскую вся надежда. Мы ведь и другим можем машины чинить, инструмент править. Все, что я хотел узнать, это подробности вашей пропажи. Что было в том ящике, чего вы не досчитались? что именно входило в эти килограммы и граммы. — Так сразу и не вспомню. Мы ведь много чего тогда заказали с запасом на все случаи жизни. Подождите, вот работать начнем, если чего вдруг хватимся, то сразу и вспомним. — Ждать не могу, — покачал головой Петров. — И описи в ящиках не было. — Нет. — А копия заказа сохранилась? — Если только на фабрике Ворыпаева. Докурив сигару, Светлов вернулся в комнату. Он даже не стал дослушивать разговор. Петров явно взял не тот след, как, впрочем, обычно. Светлов вновь попытался заснуть. Это получилось не сразу. Ему, в конце концов, удалось задремать, но только за тем, чтобы проснуться от громкого выстрела. Казалось, что стреляли внутри трактира, иначе он бы не обратил на выстрел внимания. Следом за этим в городке поднялась стрельба. Старатели, точно деревенские псы, подхватывающие лай, начинали палить почем зря. Не столько ради острастки возможных злоумышленников, сколько из страха стать их жертвой. Возможно, это и помогало при налетах, но с тактической точки зрения лишь выдавало местонахождение стрелков. Он обулся, одежду и не снимал, достал из-под подушки револьвер «Модель-3» и вышел на галерею. Среди наполняющего воздух чада от ламп, очага и кухонных печей ему почудился запах пороховой гари. Впрочем, это могло быть игрой воображения. Из дверей справа и слева от него появилось несколько вооруженных кто чем постояльцев. Частью с парохода майор Конников, почтмейстер, магнат Козицын. Частью местной. Стрельба в городке стала реже и вскоре затихла совсем. Светлов раскурил сигару. Другую предложил старожилу, что стоял рядом, держа на плече дробовик. Тот отказался. «Случались тут бунты», — сказал старожил, поняв, что Светлов хочет услышать его мнение. «Большинство, кто долги отрабатывает, даже уйти сам не может». А приказчики не брезгуют воровством продуктов. Да и в норах или дудках работать опасно. Не каждый выдерживает. Бегут. Бегут. Но бежать в горы не имеет смысла. Там почти не обитает съедобная живность или, скажем, люди, которых можно ограбить. Стойбище тунгусов тоже дают отпор. Поэтому бродяги нападают на городки, на пристани, на дилижансы. А выше по реке, где железневая дорога, И поезда, бывает, норовят пощипать. Справа, где стояли Козицын и почтовый инспектор, вскрикнул молодой парень с револьвером в руке. Он занимал крайнюю в этом крыле комнату, а поэтому первым обнаружил причину переполоха. Все направились в его сторону, и на одной из боковых лестниц увидели лежащее ничком на ступенях тело. Это был сыщик Петров. Его легко было узнать по костюму. — Ему выстрелили в спину, — сказал барон. — Вон на спине следы Гарри, но почти нет крови. Причем выстрелили внезапно. Он даже не потянулся к своему револьверу. И когда в него стреляли, он спускался, иначе упал бы навзничь. — Превосходно, барон! — воскликнул Светлов. — Назовете имя убийцы? — У вас странные шутки, — господин Светлов с осуждением покачал головой барон. — Интересно, в этом лагере есть полиция? — Куда там? — отозвался один из местных. — Ближайший полицейский в Киренске. Однако и он наши дела не рассматривает. Но кто-то должен следить за законом. На приисках закон вершит хозяин с приказчиками. А здесь... — Сторожил, махнул рукой. Нас ведь, по сути, не существует. Власти в Иркутске не думали, что лагерь простоит так долго, поэтому никого и не присылали. А он не только стоит, но и растет из года в год. Возможно, сподобится и пришлют инспектора когда-нибудь. Или тут народ сам выберет временного. — И как же у вас решают такие вопросы? — заинтересовался Козицын. Очень просто, — ответил старожил. Тело отнесут на ледник, потом похоронят. — Плюцки, тут можете быть покойны. Хозяин напишет бумагу в Иркутск. — А убийца? — Обычно, если застанут кого на горячем, то пристрелят или повесят. — А нет, так нет. — Это какой-то вигелантизм получается, — нахмурился барон. — Вигелантизм подразумевает наличие общественного комитета, — поправил его Светлов. — А тут обыкновенная расправа толпой. — Бог знает, сколько невиновных попало под горячую руку, — вздохнул барон. — Невиновных тут не так много встречается, — успокоил его сторожил. — Каждый где-то да наследил. Выспаться в эту ночь им так и не удалось.